Валерка подумал, что вожатый тоже обнюхивает его. Но Горь Саныч принялся тереть Валерке уши. «Да я проснулся, проснулся!» — замотал головой Валерка. «Что случилось вчера?» — Гурсаныч обшаривал Валерку взглядом. По дороге к корпусу Валерка пересказал все, что узнал от бабы Нюра. При свете солнца эти откровения уже не казались такими жуткими, как в темноте. Мир прекрасен, а ибо поломки можно починить. Но Горь Саныч содрогнулся. Валерка понимал, что тот испугался за свою греховну. Твоя бабнюра точно сказала, что все вампиры умрут за один год? Горь Саныч надеялся, что Валерка услышал неверно или напутал. Точно, не помиловал его Валерка. Горь Саныч вытащил сигареты и нервно закурил. А как они умирают? И откуда потом новые берутся? Я не спросил, виновата, ответил Валерка. Все было такой кучей... Но ведь баба Нюра сумела выжить. Горь Саныч, конечно, яростно искал способы спасти Греховну. Как бабе Нюру это удалось? Давайте еще поговорим с ней здраво, предложил Валерка. Будь его воля, Игорь прямо сейчас помчался бы на пищеблок, вцепился бы в эту криворотую судомойку и заставил бы ее сказать всю правду.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 По на трансляции «Серебряные горны» играли по будку. В палате пацы уже одевались. Лёва только зыркнул на Валерку, но промолчал. Валерка потянул со спинки кровати полотенце. «Ты где был ночью?» — спросил Славик Мухин. Костер жёг на берегу. Чего не позвал?» — обиженно вскинулся Горько. «Я вообще костры полю!» «Я тоже хочу!» — попросился Юрик Тонких. Костры по-нормальному разводятся одной спички, понял, Тонкий? С высока сказал ему Горохов. «Ты не умеешь, Чухан!»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 С той Вероникой Игоря разлучили не плоткины Свистунова, а чья-то злая воля, которая захватила Веронику в плен и приговорила к уничтожению. Линейка закончилась, и вожатые повели отряды обратно в корпуса. Наталья Борисовна велела Теслагунову подойти к ней, негромко сообщила Игорю Ирина. «А в чем дело?» — удивился Игорь. «А дело в том, что Лугунов не ночевал в палате». «Откуда ты знаешь?» «Хлоп», — сказал. «А Свистуха откуда знает?»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 Старшая пионер вожата ничуть не шутила. До Валерки наконец дошло, что его в зашей выгоняют из лагеря, и у него едва не оборвалось сердце. Конечно, он боялся здешних вампиров, но еще больше он боялся подвести папу и маму. Сын в детприемнике — это невыносимый позор. Папа расстроится, мама заплачет, что может быть ужаснее. Да лучше сдохнуть. «Давайте как-то по-другому!» — возмутился Игорь. «Всем давай, сломается кровать!» — грубо ответил сыстуха. Игорь страдальчески сморщился. Он еще мог сопротивляться решению начальницы, но почему-то не сопротивлялся. Валерка посмотрел на него с недоумением и надеждой. Однако у Горь Саныча был такой виноватый вид, что Валерка сразу догадался. Горьсаныч Саныч согласен со свистухой. Валерку окатило ледяным отчаянием. Горьсаныч считает, что в городе Валерка окажется в безопасности. Там его вампиры не достанут. У Валерки от злости запылали щеки. «Эх, Горь Саныч...» а говорил, что мы с ним коллектив. Валерка отступил на шаг, словно хотел сбежать, но он не хотел убегать. «А знаете, почему я не ночевал в палате?» спросил он свистухи. свистухе. «И почему?» — саркастически ухмыльнул старшая пионер -вожатая. «Потому что у вас в лагере вампиры». Свистуха чуть не плюнул под ноги Валерке. «У меня уже уши в трубочку сворачиваются. Ты больной, Логунов, и не лечишься. Придумай что-нибудь поумнее. Твоего крутаса мне надоели до посинения. Все!» «Допрыгался! Домой едь!» Но маленький Валерка Логунов смотрел на старшую пионер-вожатую сквозь очки, словно сквозь прицел снайперской винтовки. «Прошлым летом здесь главные вы были, да?» – дерзко спросил он. «Какая разница тебе, рассвирепела свистуха? А сколько у вас вожатых и пионеров с прошлого лета умерло?» Вопрос был такой дикий, что Игорь вытащился на Валерку, как на сумасшедшего. Игорь показал, что Валерка Лагунов стал стеклянным, хрупким, твердым и прозрачным. А Свистунова обомлела. «Ты чё несёшь?» – ответила она голосом школьницы-хулиганки. Проходившие поодаль пионеры испуганно обернулись на Свистуху. «Сколько?» – упрямо повторил Валерка. «Конечно, если пиявцы умирали, то умирали не в лагере, а в городе», – лихорадочно размышлял Игорь. «Они умирали уже потом, после летних смен. Осенью, зимой, весной».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 Зачем вампирам уничтожать старшую пионер вожатую, если под ее руководством так удобно выращивать себе скот? Может, пиявцы не ведают, что их век недолг, а может, некоторые из них и не умирают. Игорь приобнял Валерку за плечи, отодвигая чуть в сторону. Хватит, свистуха сокрушена. Этого достаточно, чтобы она больше не цеплялась. Валерка вздрогнул от прикосновения, будто очнулся. Все, Наталья Борисовна успокаивающе сказал Игорь. Забудем этот разговор, хорошо?